885 год платить Олегу ту же дань, что прежде они выплачивали хазарам. В этом случае дань была в серебряных монетах, шеляк. Затем внимание Олега сместилось на юго-запад. Летописец вскользь неясно упоминает, что он начал войну против уличей и тиверцев двух южнорусских русских племен, которые населяли бассейны Нижнего Днестра и Буга. Согласно доктору Менгесу, тиверцы были тюркского происхождения. Оба племени в это время до определенного предела находились под контролем Мадьяр, и мы можем предположить, что в своей оппозиции Олегу они действовали как вассалы мадьярского воеводы Арпада. Итак, хотя летописец представляет этот конфликт как войну между Олегом и двумя южнорусскими племенами, в действительности это была война между Олегом и моджарами. Мадьяры контролировали в это время всю юго-западную территорию Украины: бассейны Нижнего Днепра, Буга и Днестра. До этого, как можно предположить, модярский воевода являлся также сюзереном Киева, где оскольты дир действовали как его наместники или вассалы. Захват Олегом Киева означал конец Мадьярского владычества над ним. И после убийства и москольда и дира, Отношения между Олегом и Мадьярским воеводой должны были обостриться. Каждая из сторон имела претензии к другой. Предположительно, Мадьяры хотели восстановить власть над регионом Киева. Новый властитель Киева, с другой стороны, нуждаясь в доступе к Черному морю, должен был или договариваться с Мадьярами, или вытолкнуть их со своего пути. Конфликт между Олегом и Мадьярами уличами и тиверцами, очевидно, имел место около 890 года, в любом случае не позднее 893 года, поскольку в следующем году мадьяры были уже вовлечены в войну с дунайскими булгарами. О мадьярско-булгарских отношениях этого периода смотрите Грот, Моравия и Мадьяры, Санкт-Петербург, 1881 год, страницы 282-304. Судя по тональности фрагмента, упоминающего о ней в повести временных лет, война между Олегом и Мадьярами была решающей. Инициатива по подготовке мадьярского вторжения в Булгарию около 894 года может быть приписана в византийской дипломатии. По повести временных лет император Лев Мудрый нанял мадьяр против булгар, которые в это время угрожали безопасности византийских владений на Балканах. Это событие датируется в Ипатьевском и Лаврентьевском списках 902 годом, что очевидно является ошибкой. Согласно Златарски, война между булгарами и мадьярами началась около 894 года. Согласно Гроту, около 889 года. Я принимаю датировку Златарски. Булгары были разбиты, а их страна разграблена. В отчаянии они обратились за помощью к подзинакам, печенегам, тюркскому народу, обитавшему в Казахстане, одна из орд которого скиталась тогда в Черноморских степях. Сумели ли печенеги проникнуть сквозь оборону хазар вдоль нижнего течения Волги и Нижнего Дона, или же хазары по известным им причинам разрешили им пересечь Дон в западном направлении? Неизвестно. Атакованные одновременно булгарами с юга и печенегами с востока, мадьяры были полностью разбиты около 897 года.